Глава 21 В блиндаже мгновенно замерли все присутствующие. Кущев застыл с поднятой карту кружкой, Конев резко обернулся от карты. Даже привычный гул Моторов словно отступил, уступая место тяжелой тишине. Я медленно подошел к аппарату и взял трубку. Вес ее показался мне неожиданно большим командующий первой армейской группой жуков у аппарата. На том конце секунду царила тишина, нарушаемая лишь легким шорохом помех. А потом раздался спокойный, безразличный к расстоянию голос, который невозможно было перепутать ни с каким другим. «Здравствуйте, товарищ жуков!» Голос был ровным, без эмоций. «Мы с товарищами из политбюро...» Получили ваши донесения. Интересные донесения. Я молчал, давай ему продолжить. Разгром ударной группировки, захват секретных образцов, организация контрразведывательных действий. Он делал небольшие паузы между фразами, будто перелистывая страницы. Очень, очень масштабная работа. — И очень дорогая. — Война — дорогое удовольствие, товарищ Сталин, — ответил я также ровно. — Это верно, — последовал немедленный отклик. — Но есть цена, которую платят один раз. И есть цена, которую платят постоянно. Какую цену заплатили вы, комкуржуков Вопрос повис в воздухе. Весь штаб затаил дыхание, ловя каждый звук. «Я считаю, что мы заплатили один раз, чтобы не платить постоянно», — сказал я. Противник понял, что дальнейшая игра будет для него слишком дорогой. Снова пауза. Я слышал, как на том конце щелкает зажигалка. «Вашу уверенность я отметил». Голос прозвучал чуть мягче. «И результаты тоже. Но меня интересует другое. Что вы будете делать дальше?» «Закреплять успех. Использовать полученный опыт. Готовить войска к зиме. Противник сделал выводы, и значит, нам нужно придумать что-то новое». «Новое?» — он произнес это слово задумчиво. «Это правильно. Останавливаться нельзя». Ваши предложения по реорганизации мы изучаем. Очень внимательно изучаем. Я понял намек. Бере уже доложил. Ожидаю указаний, товарищ Сталин. Указания будут. Сначала итоги. Окончательные итоги. Жду вашего подробного доклада здесь, в Москве. И... Георгий Константинович. Да, товарищ Сталин. Поздравляю с выполнением боевой задачи. Вы доказали, что умеете не только обороняться. До встречи. Щелчок в трубке прозвучал оглушительно громко. Я медленно положил ее на рычаг. В блиндаже по-прежнему стояла тишина. Привести в порядок все документы по итогам операции, — нарушил молчание я. К утру жду сводные отчеты по всем частям и подготовить предложение по награждению отличившихся. Штаб снова ожил, засветился. Теперь в этой суете была иная тональность, не просто служебное рвение, а осознание того, что здесь, в этом монгольском блиндаже, только что... Решалась судьба не просто сражения, а чего-то большего. Я вышел на воздух. Ночь была черной, беззвездной. А где-то там, в Москве, один человек только что поставил галочку напротив моей фамилии. И это была не победа. Это была лишь новая отправная точка. Эмка медленно пробиралась по изрытой воронками степи. Колеса вязали в грунте, смешанном с осколками и гильзами. Воздух был густым. Пахгарью, бензином, порохом. Витер шелестел, колыша обгоревшие лоскуты формы на телах, усеивших землю. Я стоял, прислонившись к машине и смотрел, без эмоций, просто фиксировал черные островы БТ-7 и Хаго, слитые в мертвых объятиях, длинные ряды тел, которые похоронная команда складывала для погрузки. Работа была методичной, без суеты. Дело сделано, теперь надо было убрать. В стороне на фоне подбитого японского танка стоял молодой человек в кожанке с блокнотом. Увидев меня, он направился ко мне, Походка твердая, но в глазах сосредоточенность. Вытянулся, приложил руку к козырьку и доложил. — Товарищ Комкор, Константин Симонов, корреспондент газеты «Красная звезда». Разрешите обратиться. Я кивнул. Он посмотрел на поле на санитаров. Страшная картина, — констатировал писатель. — Обычная картина после боя, — также ровно ответил я. — Бывает хуже. Вы так спокойно говорите об этом. А что изменится, если я буду кричать? Я повернулся к нему. Они сделали свою работу, мы сделали свою. Теперь нужно сделать следующую. А какая следующая? Спросил Симонов, доставая карандаш. Закончить войну. Чтобы это не повторилось. Все остальное слова. Не думаю, что даже если бы на халхинголе дела японцев пошли удачно, то они бы развернули дальнейшие наступления. Возможно, что в их далеко идущие планы и входил захват восточной части Монголии, выход к Байкалу, к Чите, к тоннелям на перехват Сибирской магистрали. Однако практика сразу показала, что им придется ставить перед собой гораздо более скромные задачи. Японские генералы, видимо, полагали, что из-за отдаленности района боев от железных дорог и жизненно важных центров Советского Союза мы не пойдем на дальнейшую эскалацию конфликта, а согласимся принять их, японскую версию, начертания монголо маньчжурской границы. И вот они просчитались. Симонов скрупулезно записал мои слова в блокнот. Четким, быстрым почерком потом проговорил... Я полагаю, что люди должны знать, какой цены даются победы. Люди должны знать, что война — это работа, — поправил я. Грязная, тяжелая работа. Не геройство, а труд. Вот это я обвел все поле. Это не подвиг. Это результат. Результат плохой работы их командования и хорошей нашей. Симонов смотрел на меня, стараясь понять. Вы не думаете о них? Он кивнул в сторону японских трупов. «Думаю. Думаю о том, что их командующие зря положили здесь своих солдат. Ошиблись в расчетах. И больше я о них не думаю. Некогда. Я сделал шаг к машине. Пишите правду, только без лишних слов. Боец сделал свое дело. Остальное — наша задача. Я сел в эмку. Симонов остался стоять с блокнотом в руках. Он смотрел на поле, на дым, на санитаров, а потом снова начал что-то писать. Надо будет сказать Воротникову, чтобы принес мне номер Красной Звезды, когда в ней появится материал Симонова. Карбин. Сентаро Ватанабе откинулся на спинку стула, делая вид, что изучает скучные графики перевозок внутри него было холодно и пусто нет капитан Танака больше не сомневался в сделанном выборе, но от этого легче не становилось. известие о разгроме под халхенголом витало в воздухе харбина и отдавало тяжелым унизительным запахом поражения по офицерскому клубу катился шепоток камацухара отрезан потери катастрофические именно этот шепоток и заставил танаку вватнабе Действовать. Разгром — это не конец, это начало паники, неразберихи. А в этой муте всегда плавают самые ценные документы. Его шансом стал визит полковника из штаба Квантонской армии. Лицо Накамуры представляло собой маску сдержанного ужаса. Он требовал срочно подготовить варианты эвакуации раненых и пострадавших частей. Майор Асима кивал, нервно, бессмысленно перекладывал бумаги и вызвал своего подчиненного. Прибыв в кабинет начальника транспортного отдела, вот она бы стоял на вытяжку и ел начальство глазами. А оно в суете не замечало, что преданный взгляд вот этого подчиненного порой рассеянно скользит по развернутому на столе плану. А это был не просто план, а приказ по армии за подписью самого Уэды. Операция, Угасающий ветер. Эвакуация остатков 7 и 23 дивизии через перевал Хунд С последующей переброской в район Хайлара. Маршруты. График пути прикрытия. Танако запомнил все. Каждый поворот, каждую цифру, каждую задействованную роту. 15 минут стоического напряжения, пока полковник хребя диктовал поправки. Потом Ватанабе также спокойно удалился, извинившись за беспокойство. Передать это означало пойти на смертельный риск. Старый способ, записка в условном месте, был отменен после провала. Оставалось одно, прямой контакт. Ночью в заброшенном районе у железнодорожного депо где, по данным Масато, должен был появиться связной. Вот она бы вышел с работы, как обычно. Сделал круг, проверив хвосты. Казалось, чисто но тревожное предчувствие не оставляло советского агента. После такого разгрома Кэмпэйтай будет рвать и метать, ища козлов отпущения. Ну и внутренних врагов, разумеется. В тени огромного ржавеющего вагона он увидел условный сигнал, меловую черту на балке. Он подошел, чувствуя, что сердце колотится где-то у горла. Этот знак мог быть частью ловушки, если связной попался. — Погода меняется, сокол. — прямо за спиной Ватанабе прозвучал тихий голос. Он обернулся. Незнакомец в рабочей робе. — К ночи обещают грозу, — отозвался Ватанабе. — Есть что от непогоды спрятать. Он быстрым движением сунул связному сложенный в плотный квадрат листок, свою рукописную копию плана, сделанную по памяти, но с точными координатами и указанием времени. — Укрытие найдется. Уходи. Связной растворился в темноте так же бесшумно, как и появился. Ватанапе почувствовал минутное облегчение. Ну что ж, дело сделано. Он уже собирался уходить, когда с двух сторон из-за вагонов вышли двое мужчин в штатском. Их позы были неестественно расслабленными, руки спрятаны в карманах пальто. Это могло означать, что они не боятся преследуемого или то, что они лишь случайные прохожие, превращенные разыгравшимся воображением агента во врагов «Господин Ватанабе?» — спросил один из них. Голос его был вежливым, но твердым. Отрицать было глупо, он ответил. «Он самый, чем могу быть полезен?» «Прошу прощения за беспокойство. У нас к вам есть несколько вопросов. Прошу проследовать за нами». Ватанабе понял, что это пока не провал, лишь подозрение. Они не знали ничего наверняка иначе бы уже скрутили и заковали в наручники. Даже странно, сколько времени прошло после провала и то. Могли бы уже докопаться, но не докопались. Почему? Слишком уж удачное стечение обстоятельств или просто круг подозреваемых сужался, а его новая должность давала доступ к слишком большому количеству военных секретов? Разумеется, кивнул Ватанабе. Сохраняя маску вежливого недоумения. Чем могу служить? А меж тем внутренности его слиплись в ледяной ком. Как не готовься к аресту, он все равно застанет врасплох. Сотрудники Компайтай шагали по обе стороны от него, контролируя каждый его шаг. И вот теперь его жизнь висела на волоске, тонком, как лезвие катаны. Единственной его надеждой была его легенда и выдержка, которую он выработал с момента, когда согласился сотрудничать с советской разведкой. Хамар-Даба. Штаб 57 армейской группировки. У входа в штабной блиндаж раздался скрип тормозов. Щелкнула дверца. На ступенях, ведущих вниз, послышался стук каблуков. Брезентовый полок откинулся, и вошел командарм Григорий Михайлович Штарн. В его глазах нельзя было прочитать, о чем он сейчас думает. Он прошел по блиндажу, кивком отвечая на приветствие штабных. Подошел ко мне. Я как раз изучал свежие разведданные. Остановился напротив. Взгляд его скользнул по мне, по карте, по усталым лицам офицеров штаба. «Георгий Константинович», — произнес командарм, и его голос звучал ровно, официально, с выверенной интонацией. «Поздравляю с блестящей операцией. Ударная группировка противника разгромлена. План командования выполнен». «Благодарю, Григорий Михайлович», — также сухо ответил я. Победа достигнута усилиями всего личного состава армейской группы. Без сомнения, он кивнул, и в этом кивке была целая пропасть. Он не мог не признать наш успех. Факты были упрямой вещью, но признавать правоту моего метода, моей отчаянной ставки, значило перечеркнуть собственные принципы, свою осторожность. Этого он сделать никак не мог. И никогда не сделает. Материалы по итогам операции будут направлены в ваш штаб для обобщения, сказал Штерн, делая шаг к отступлению. Как прикажете? Он задержался на секунду, его взгляд снова встретился с моим. Никакой вражды, никакого примирения. Холодная чистая констатация, мы по разные стороны баррикады. Он — часть системы, я — угроза системе, которую та вынуждена терпеть из-за моей эффективности. Удачи, товарищ Жуков, в Москве. Служу Советскому Союзу, — автоматически ответил я. Я развернулся и вышел. Отношения и без того натянутые теперь были окончательно и бесповоротно испорчены. Мы стали врагами, вежливыми соблюдающими субординацию, но врагами. Почти одновременно с его отъездом дежурный связист протянул мне узкую полоску телеграфной ленты. Шифровка. Товарищу Жукову ГК от Наркома внутренних дел Советского Союза Берии ЛП. Номер 748 Ш. Я прошел в свою часть блиндажа и разорвал конверт. Текст был лаконичным. Искренне поздравляю с выдающейся победой на Холхенголе. Ваша твердость и оперативная гибель японской агентуры в решающий момент боя подтвердили правильность выбранного курса на укрепление обороноспособности. Уверен, наше плодотворное сотрудничество и впредь будет служить на благородины. Жду дальнейших отчетов Берия. Оперативная гибель японской агентуры. Так он назвал ликвидацию диверсантов. Наше плодотворное сотрудничество. Весьма прозрачный намек на наш разговор в Москве. Жду дальнейших отчетов, а это уже приказ. Штерн видел во мне выскочку опасного нарушителя уставов. Бери — ценный актив, свою пешку в большой игре. Победа на Холхенголе не была конечной точкой. Она была всего лишь входным билетом на арену, где сталкивались не армии, а амбиции титанов. Армия и НКВД. Ворошилов и Берия. И я, Георгий Жуков, со своим знанием будущего и волей к победе, который мог стать козырем в их противостоянии. И все зависело от того, как расценит мои усилия вождь. Я медленно сложил и спрятал телеграмму в нагрудный карман. Ну что ж, если я козырь, то постараюсь никогда не быть битым. И уж точно не позволю использовать себя в шульском переёргивании карт. Поздний вечер того же дня. Чемодан лежал открытым на походной койке. Я неспешно укладывал немудренный скарб, белье, носки, запасную гимнастерку, бритвенный прибор, папку с черновиками доклада. Я не торопился. Времени было предостаточно. Рука, будто чужая, раз за разом возвращалась к лежавшему на дне чемодана предмету, заботливо завернутому в трепицу. Развернул. Короткий клинок с пробковой рукоятью. Нож, что чуть не отправил меня в небытие, на площадке того самого поезда. Сувенир от незнакомца, который бросился на меня в поезде. А кем он был? Агентом японской разведки, которому приказали меня убрать. Я рассказал об этом Берии, и тот, вероятно, принял меры. Во всяком случае, в Москве за мною явно был хвост. Я смотрел на матовый отцвет лезвия, и в памяти всплывали другие имена и лица. скрина Орлов? Незнакомец в ночи у штаба Заюрьева. Цепкая, неотвязная паутина заговора, что опутала меня с первых дней моего пребывания в прошлом. Воротников, упаковывая в уголке полевой телефон, бросил косой взгляд на нож и тут же отвел глаза. Он тоже понимал. Поездка в Москву — нетриумфальное шествие. Это выход на минное поле большой политики, где у каждого свой нож за пазухой. В дверях моей юрты возникла худая тень комбрига Кущева. — Разрешите доложить, товарищ командующий. Ваш поезд подадут к утру. Охрана эшелона проверена. Маршрут согласован. Самолет ждет. В его голосе звучала подовострастная нота, которой еще не было вчера. Победа круто меняла расклады, но я видел в его глазах и другое. Затаенный, задавленный страх. Страх человека, который сжег мосты и теперь мог уповать лишь на мою протекцию. — Спасибо. — кивнул я, снова заворачивая клинок. — Доложите Штерну, что я выезжаю, как и договаривались. — Есть. Счастливого пути. И он исчез. Я же подошел к столу, последний раз пробежался глазами по карте. Гигантская мясорубка утихла, оставив после себя выжженную землю и горькую дорогую победу, цену которую я отныне буду нести на своих плечах. Воротников нарушил молчание, протягивая мне свежую шифрограмму. И штаба округа, срочно. Я взял листок, короткий сухой текст, но от него похолодело внутри. По данным из надежного источника, в вашем поезде может находиться лицо, представляющее оперативный интерес для органов. Рекомендуется бдительность. Подробности приличной встречи Суслов. Суслов. Тот самый майор, которого я поставил на место. Его надежный источник. Информация исходила либо от Берии, который напоминал о себе, либо это была ловушка, подстроенная самим Сусловым, в надежде взять реванш. Миш, ничего не меняем, едем как намечно. Враги были не только снаружи, они могли быть рядом, в том самом эшелоне, что должен был доставить меня в столицу. Ну что ж, охотники вышли на тропу. И Их добычей на сей раз был я. Я проверил боезапас ТТ. Так, на всякий случай. Эшелон, украшенный красными флагами, стоял под парами, будто гигантский стальной зверь, готовый к прыжку. Площадка была заполнена провожающими, командирами, представителями монгольской армии. Обстановка была торжественной, но за этим фасадом я чувствовал напряжение, густое, как утренний туман. Я пожимал руки, кивал, отвечал на напутствие, а взор машинально выхватывал лица в толпе. Знакомые и незнакомые. Кто-то с искренним восхищением, кто-то с подобострастьем, как Кущев, а кто-то с холодной фиксацией взгляда. Воротников, бледный и собранный, стоял у вагона, его рука лежала на кобуре. Он тоже все понимал. — Все готово, товарищ командующий. Доложил адъютант, когда я подошел. Я кивнул, бросая последний взгляд на монгольскую степь, пахнущую дымом и пеплом. Затем шагнул в вагон. Дверь захлопнулась, отсекая внешний шум. Вагон-салон был пуст, пахло свежей краской и махоркой. Я прошел в свое купе, бросив шинель на диван. За окном поплыли знакомые пейзажи, выжженные холмы, редкие сопки — Поезд набирал ход. Я отстегнул кобуру и положил на столик, вынув из нее свой ТТ. А потом врал под подушку. Шифровка Суслова жгла карман. Лицо, представляющее оперативный интерес. Один или их несколько в охране, среди обслуживающего персонала, среди моих же штабных, едущих с докладами. Поезд резко дернулся, входя в поворот. Я вышел в коридор. Он был пуст. Только ритмичный стук колес. Я двинулся к голове состава, к багажному вагону, где ехала моя охрана. Дверь в тамбур была приоткрыта. Я замер, прислушиваясь. Кроме грохота колес ничего толкнул дверь. Тамбур был пуст. Ветер свистел в щелях. И тут я увидел его. В крошечном закутке для проводника в полумраке сидел человек. Он не был ни охранником, ни штабным. На нем была форма железнодорожника и новые неношные сапоги. И незнакомец не спал. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. В его руке, скрытой в тени, что-то блеснуло. Время замедлилось. Я отшатнулся назад в коридор, инстинктивно хватаясь за ТТ, который, к счастью, не остался в кобуре под подушкой. Вот только я знал, не успею. Человек вскочил с места, его движение было резким, точным, и в этот миг из-за моей спины раздался оглушительный выстрел. Он был таким громким в замкнутом пространстве вагона, что у меня аж заложило уши. Я видел, как грудь железнодорожника дернулась, и из нее брызнула алая струя. Он отлетел к стенке и медленно осел на пол. Я обернулся. Прямо за мной в коридоре с дымящимся наганом в руке стоял младший командир, но это был не Воротников. Это был молодой лейтенант из оперативного отдела, тихий, незаметный Сафронов. Я едва помнил его в лицо. «Охрана!» — крикнул я, не сводя с него глаз, и сам не понимая, кому из них сейчас нужно взывать. Сафронов медленно перевел взгляд с тела на меня. Его рука дрожала. Лицо было спокойным, даже отрешенным. Его губы шевельнулись, шепча слова, которые я едва разобрал сквозь звон в ушах. — Товарищ командующий, мне приказали. Он сделал шаг ко мне, и его глаза были пустыми, как у мертвеца. Мне приказали вас ликвидировать на второй день пути, но я, я не могу. Он поднял ноган и ствол смотрел теперь прямо на меня. — Они... они убьют мою семью, — просто сказал он. И в его глазах была бездонная, леденящая душу покорность.